В другой камере того же каземата второго этажа, более просторной и более светлой, содержался князь Василий Лукич Долгоруков. И Василий Лукич изменился в этот последний месяц, после того, как ночью его сонного старика неожиданно схватили, заперли и подняли на дыбу. Его с проседью волосы совершенно посеребрились. Всегда гладко выбритый подбородок покрылся щетиной, лицо осунулось и потеряло свежесть. Тонко-деликатные манеры, учтивость и умение обращаться в высших сферах потеряли обычную мягкость. Изменился Василий Лукич, но не потерял присутствие духа и крепко веровал в перемену фортуны. Наболтал, что с пьяну, да с дурости Иван, перебирал в уме своем старый дипломат, отыскивая причины новой невзгоды. А больше ничего, никаких других новых резонов гибели нашей фамилии существовать не может. Сколько не разбирал и не отыскивал новых резонов Василий Лукич, но не находил. История о духовной известна была не тогда еще и даже от него самого, История о кондициях самодержавства — старая, забытая история. Правда, не прошло еще трех лет, как пострадал князь Дмитрий Михайлович Голицын. Но та акция, как выражался князь и Василий, с иными кондициями. Государыня всегда недолюбливала сурового старика, а к нему Василию Лукичу особливо благоволила. «И что за ослепление такое было на меня?» Чуть не вслух проговаривал старый князь. «К чему была эта наша затейка? Одно суетное мечтание». А между тем эти суетные мечтания и теперь накипали в голове без спроса и без ведома. Рисовали доброе будущее, награды за перенесенные случайные беды место первенствующей персоны в государстве. Но не исполнились мечтания, и не удалось Долгоруковым стать первыми персонами. В природе же не повторяется одно и то же. Старый дипломат в снегах Сибири, где он воеводствовал, заморозил свою прозорливость. Не понял он, что пошли новые порядки с немецкой пробой, в которых русским людям нет места. Остальные Долгоруковы, Сергей Григорьевич и Иван Григорьевич, содержались в другом каземате, примыкавшем под углом к первому. На них мало отразилось тюремное заключение. Они веровали в счастливый исход. Опала и прежде не лежало на них особенно тяжело, а князю Сергею даже улыбнулась была и фортуна. По заступничеству тестя, старого петровского птенца Петра Ивановича Шафирова, князь Сергей был вызван в Петербург Получил посольский пост в Лондоне, совершенно собрался к отъезду. Только оставалось получить прощальную аудиенцию и аккредитивные грамоты. Как вдруг ни с того ни с сего вместо Лондона Шлиссельбург. Как будто сама судьба гнала Долгоруковых, убирая со сцены их друзей из подручников. Не далее, как с полгода умер Петр Павлович. А из остальных, кто в шуты попал кто в ссылку, а кто и умер. Мертвенно тихо внутри острожного шлиссельбургского двора. Временами слышатся то шаги караула, то вдруг звук мушкета, выпавшего из рук вздремнувшего часового. Встрепенется солдатик, подхватит ружье, запахнет ветром подбитую шинель, перекрестит размашистым Крестом широкий зевок Прислонится к стенке И опять вздремнет Ого-го! выноси, голубчики Послышалось где-то за крепостью Потом стук колес по камням Забряцали ли бубенщики Ближе, ближе И скоро на двор К комендантскому дворцу Подкатила тройка с телегой Это был гонец из Петербурга с важными бумагами к коменданту.